Она была ни выше, ни толще хворостины. Тело ее было закутано в длинную шерстяную накидку землистого цвета, такую ветхую, что использовалась она скорее как декорация одежды, чем служила по назначению. Короче, эти два существа принадлежали, должно быть, к племени несчастных полудиких людей, которые как призраки, Как от голоски далекого прошлого иногда встречается в самой чащебе дремучих лесов Брикса. Когда-то вся эта часть от антенны была покрыта, как зеленой шубой, плотным и непроходимым покровом этих лесов. Гион попытался улыбнуться. Ну, извините меня, это ваш муж, наверное. О, нет. Но мы знакомы уже очень давно. Мы оба одиноки. Ни семьи, ни родных. Ну вот и... Она сделала неопределенный жест, немного усталый, который сказал ему больше, чем долгие рассуждения по поводу одиночества. Вы здесь живете? В этой лачуге? О, да. Он... А я нет. Мой отец был забойщиком в песчаном карьере. И у меня есть маленький домик, не так далеко отсюда. Когда я нужна Николя, он зовет меня, и я прихожу. Ты много болтаешь, сова, сердито подал голос тот самый Николя. Ему не обязательно знать все это. Я не хотел вас обидеть. — пробормотал Гийом. — Просто я хотел поближе с вами познакомиться. — Ну, а меня зовут, не трудитесь. Мы и так знаем, кто вы, — оборвал человек со злостью в голосе. — Как только я увидел вас и вашу рыжую шевелюру, так сразу вас и узнал. Сварливый тон голоса этого человека был неприятен Гийому. Горячий суп прибавил ему немного сил, И он решил не упускать случая прояснить ситуацию. Разве я сделал вам что-либо плохое? Зачем я вам нужен? Если быть точным, то ведь это вы меня ранили, и вы убили моего коня. И я об этом сожалею, я бы предпочел убить именно вас, а это несчастное животное. «Да, пожалуй, это было самое прекрасное, что я когда-нибудь видел в жизни. Вам можно было позавидовать. Когда я увидел его мертвым, то заплакал. Потом до... Он и сейчас плакал. И, видя, как этот незнакомец грустит о прекрасном жеребце чистокровке, которым он мог восхищаться лишь издалека, Тремен был потрясен. — Вы оставили его там? — спросил он вдруг охрипшим голосом. Николя повернулся к нему и бросил на него угрюмый взгляд своих черных глаз, которые светились злобой. — Вы хотите сказать насъедение волкам? А что еще я мог сделать? Я не мог его даже приподнять, он такой тяжелый. Да и столкнуть его в болото я тоже не смог. При мысли о прекрасном Али, преданном его друге, брошенном на растерзание в лесу, на потеху пожирателям падали, Гийом взбесился и забыл о собственных страданиях. Такой благородный конь должен быть похоронен с почестями. Я умоляю вас проследить за этим. Даже в этой пустыне должна отыскаться хоть пара здоровых рук. В такое-то время вы что, не слышите? Повсюду копают. Слышу, но я также знаю, что с помощью денег сюда можно привести толпу людей». Деньги лежали в моей дорожной сумке, привязанной к седлу. «Тут она, ваша сумка», — сказал Николя, неопределенным жестом махнув в темноту. «Я ее не трогал, я ведь не вор».